Слушайте, слушайте, вызываем моря Говорит ледовитый океан По океану идут к нам льды Целые ледяные поля На льдах лежат утельги, светло-серые морские звери с темными боками, гренландские тюлени-матки. Здесь, прямо на холодном льду, у них родятся бельки. Пушистые, белые, как снег, черноносые, черноглазые тюленята. Белькам еще долго нельзя в воду, долго лежать на льду. Они не умеют плавать. Говорит «Черное море». У нас своих тюленей нет, редко-редко, когда через Босфор из Средиземного моря случайно заплывет к нам тюлень-монах. Зато у нас много другого зверя, веселых дельфинов. Любят дельфины играть, валяются на воде, как кони на траве, а то пойдут выскакивать из воды один за другим целой вереницей, кувыркаться в воздухе. Но тут к ним не подплывешь, удерут. А вот там, где они пасутся, они подпускают к себе. Ну, на каких-нибудь 10-15 метров. Говорит Каспийское море. На севере у нас лед. И тут богатые лёшки тюленей. Только у нас бельки уже выросли и перелиняли. Превратились в темно серых тулупок, потом в севарей. Наши проходные рыбы, Каспийская сель, Осётр, Белуга и многие другие, уже собираются со всего моря в плотные косяки, подходят к устьям Волги и Урала. Тут они будут ждать, когда эти реки освободятся от льда. Тогда начнется гонка. Косяк, за косяком ринутся рыбы вверх по течению, толкаясь и давя друг другу помчаться метать и к рутам, где сами когда-то родились из икринок. Говорит Балтийское море. У нас рыбаки готовятся ловить кильку, селедку, треску. А в Финском и Рижском заливах как растает лёд, лосося, корюшку, ряпушку. Порт за портом освобождаются у нас ото льда. Выходят из них пароходы в далекое плавание. Со всего света начинают прибывать и к нам корабли. Зима кончается. Весёлое на Балтике настаёт время. Слушайте, слушайте. Вызываем пустыню Говорит Среднеазиатская пустыня Весной весело и у нас Идут дожди Большой жары еще нет И всюду, даже на песках, начинает пробиваться невесть Откуда взявшаяся травка Распускаются листья на кустах, выходят из-под земли крепко спавшие всю зиму животные. Вылезают из глубоких нор ящерицы, змеи, черепахи, суслики, песчанки, тушканчики. Слетаются гости весенние, крошечные пустынные славки, чеканы-плесуны, всевозможные жаворонки, большой татарской и крошечной азиатской, черные и белокрылые хохлатой. Воздух наполняется песней. На этом мы кончаем нашу передачу радиоперекличку со всех концов Советского Союза.